Глава 11. Подъем на следующее утро получился непривычно поздним. Оно и понятно, вчерашние приключения окончательно выбили нас из сил, а учитывая, что сегодня нам нужно было отправляться на турнир, будить слишком рано нас не стали. Хотя, если по-хорошему, чуть-чуть размяться и прийти в форму бы не помешало. Добрались до общаги мы без приключений, но, разойдясь по комнатам, сразу рухнули спать. Из-за такого смещения графика голова была немного ватной, хотя я с неудовольствием отметил, что начинаю привыкать к такому рваному расписанию. Надо бы с этими похождениями завязывать. Привычка-то плохая. Это ведь только кажется, что ты становишься универсальным солдатом, которому все равно, когда, где и при каких обстоятельствах работать». На самом же деле от постоянных перемен расшатывается и нервная система, и весь организм, который со временем окончательно перестает понимать, что и когда ему делать, и в результате ухудшаются не только спортивные результаты, но и здоровье. Большинство из нас все-таки на утро были бодрячком. Однако те, кто все-таки успел выпить на праздники, поднимая стаканы во время каждого тоста, сейчас за это жестоко расплачивались. сонное состояние, которое не удавалось стряхнуть себя никакими разминками, гудящая голова, общая расслабленность и прочие прелести похмелья, пусть и небольшого, это не то, что желательно испытывать спортсмену в день соревнований. «Все-таки хорошо, что эти придурки вчера приперлись нам праздник портить», — подумал я. «Если бы не они, эти любители напитков, успели бы употребить все, что привезли, и тогда было бы еще хуже». Сейчас-то у них есть шанс хотя бы к обеду раскочегариться, а уж к своим выступлениям-то совсем отойдут. А то бы до вечера с кровати не могли подняться. Ну что, орлы, все готовы? Бодрый веселый Григорий Семенович заглянул к нам в комнату. Если кто забыл, сегодня едем выступать в Раменское. Следите за временем, автобус придет за нами ровно в 12.00. Опаздывать, как вы понимаете, нельзя. Кто опоздает, тот будет подводить всех остальных. «Что вы, Григорий Семенович?» — улыбнулся Сеня. «Мы же понимаем, что дело серьезное. Да и куда тут опаздывать-то? Не ехать же к этому автобусу через пол Москвы. На улицу только выйти». «Это верно», — кивнул тренер. «Но знаешь, какие таланты у нас бывают. Из раздевалки в зал и то опаздывают на десять минут. А здесь дело действительно серьезное. Имейте в виду, что соперники у вас будут сильные». «Исхалтурить не получится. Зато по итогам соревнований будут присуждаться звания и разряды, так что для тех, у кого их пока нет, это отличный шанс их получить». «А у кого есть?» — подал голос Бабушкин. «А тебе-то что?» — хохотнул Григорий Семенович. Потом по-пенсионерски крякнул и добавил. «Для тех, у кого звания уже есть...» Сегодняшнее выступление отличный задел, чтобы заявить о себе в преддверии первенства страны и Спартакиады. Кто особенно хорошо себя проявит сегодня, поедет на сборы на Кавказ. Ну да ладно, чего нам сейчас шкуру неубитого медведя делить? Лучше собирайтесь и настраивайтесь на работу. Мне еще остальным надо сказать. Но через пятнадцать минут жду вас всех на линейке в зале. «Будут общие объявления, ну и так, по мелочи. Вдруг кто-то что-то забудет». С этими словами тренер вышел из комнаты. На линейке вместе с остальными в строю обнаружился Денис Бабушкин. «Динамовцы» вовсю похихикивали над таким упрямством, но это его, кажется, нисколько не волновало. С каменным лицом он ждал тренера, как все, как будто ничего с ним и не происходило. «Ну что, все собрались?» Григорий Семенович бодрым шагом вышел из тренерской и направился к нам. Увидев бабушки, но он удивленно спросил, «А ты-то чего сюда пришел? Я собирал только участников соревнований. Сегодня только орковопрос и тренировки не будет». «Я?» «Это я?» Никогда мне еще не доводилось видеть бабушкину таким растерянным и смущенным. «В общем, Григорий Семенович, пожалуйста, дайте мне шанс». Какой же тебе шанс-то нужен? Тренер, кажется, изумился еще сильнее. Правила отбора ты знаешь, критерии присуждения баллов тоже. Не прошел по баллам, но извини, винить тебе некого. А брать абсолютно всех я не могу, даже если бы хотел. Там все равно количество мест ограничено. Так что не обессудь, друг мой. Но сегодня ты остаешься дома. Если к следующим соревнованиям подготовишься получше, то, как говорится, добро пожаловать». пожалуйста, Григорий Семенович!» Павушкин сделал умоляющие глаза. «Ну, смотрите, вдруг там с кем-нибудь что-нибудь случится, ну, там, травму получит или плохо себя почувствует... Нет, я, конечно, надеюсь, что со всеми ребятами будет все в порядке, но все-таки это же жизнь, всякое может быть. А я буду подстраховывать, выйду запасным, в случае чего...» «Запасным, говоришь?» — задумался Григорий Семенович. «Я ввел взглядом всю нашу линейку». «Ну что, ребята, возьмем бабушкина. Отдаю его судьбу, так сказать, в ваши руки. Как решите, так и поступим. Готовы, чтобы у вас был такой запасной боец?» Ответом ему было тяжелое молчание. Скорее всего, пацаны онемели просто от неожиданности. А тут, к тому же, еще была опасность оказаться между двух огней. С одной стороны... Не поддержишь Бабушкина, и кто его знает, чего потом можно будет от него ожидать. Он такой тихий и послушный только, когда возникает опасность для него самого. А потом чуть только ситуация выправится, снова начинает вести себя как хозяин джунглей. А с другой стороны, Григорий Семенович явно не горел желанием брать его на соревнования. Бабушкин успел надоесть не только другим воспитанникам, но и тренерам. которые все меньше говорили о нем, как о главной надежде «Динамо». Поэтому тренер и решил заручиться, так сказать, поддержкой зала. А если действительно так случится, что Денису придется выйти с запасным, а он так и, не восстановившись до конца после своих алкогольных приключений, опозорится на всю Москву, тогда получится, что в поражении «Динамо» виноваты сами бойцы, которые попросили себе в запас Именно этого кандидата. Сделать такой выбор было действительно нелегко. Тишина затягивалась, пауза становилась уж чрезчур длинной и напряженной. Шло время, а нам еще нужно было успеть собраться. Что ж, придется снова брать ситуацию в свои руки. «Григорий Семенович», — заговорил я, — «мне кажется, тем людям, кто признает свои ошибки... Нужно давать еще один шанс. Бабушкин удивленно посмотрел в мою сторону. Наверняка он не ожидал такого заступничества именно от меня. «Ты думаешь, — с интересом посмотрел на меня Григорий Семенович, — ты лично готов за него поручиться?» «Я думаю, что Денис хочет попросить прощения за свое поведение», — неожиданно для самого себя сказал я. А повинную голову, как говорится, и меч ведь не сечет. М -м -м -м. Кажется, нашего тренера начала забавляться эта ситуация. Он взглянул на Бабушкина. «А что, Денис, прав Миша или нет?» «Ну, в общем, да», — отозвался Бабушкин. «Я это... В общем, простите меня, Григорий Семенович. Я был неправ, короче... «Неправильно себя вел, Больше такого не повторится. Только дайте мне еще один шанс, пожалуйста». Кажется, удивление прошло по всем лицам динамовцев. Чтобы одногловатого и хомовитого бабушкина услышать «Простите меня, пожалуйста», этого, наверное, ожидали меньше, чем прилеты инопланетян. «Ну что ж», — хитро улыбнулся Григорий Семенович, — «Раз ты так просишь, что ладно, поедешь с нами, будешь запасным». Бабушкин просиял. научти строго добавил тренер, — «если я хоть раз хотя бы заподозрю, что ты...» «Нет, нет, Григорий Семенович», — торопливо перебил его Бабушкин. «Что же я, не понимаю, что ли? Ничего такого не будет? Я осознал, я все понял». «Ну, понял и хорошо», — кивнул тренер. «Тогда всем дается час на сборы». И ровно в двенадцать часов встречаемся у выхода. Автобус подъедет прямо к воротам. Не знаю у кого как, а мои сборы были недолгими. Зубная щетка, полотенце, смена белья и одежды, форма и перчатки. Вот, пожалуй, и все. Никогда не был сторонником излишней загрузки сумок по принципу «а вдруг пригодится». Ни в спорте, ни в путешествиях. Как правило, все эти вещи про запас просто ездят вместе с тобой туда-сюда, И очень скоро ты и сам забываешь, что положил их куда-то в угол сумки. Зачем таскать с собой лишние тяжести? Каких-либо излишеств там точно не понадобится. Самое необходимое занимает не так уж и много места. А если что-то понадобится по делу, на месте запас всегда найдется. Так что и в этот раз собрался я одним из первых. И чуть посидев, как говорится, на дорожку, спустился вниз». У входа постепенно собирались все динамовцы. Кто-то предполагал, как пройдут соревнования, кто-то жаловался, что не успел как следует выспаться, а кто-то ходил с таким видом, как будто уже победил на всех возможных чемпионатах. Я же пытался сконцентрироваться на собственных физических ощущениях и мысленно прогонял в голове все этапы своего выступления. Я давно заметил, что если ты мысленно начнешь прощупывать каждую группу мышц, прогонять те или иные движения, это помогает быстрее прийти в форму на месте. Тело как бы откликается на мысли о привычных действиях и заранее помогает тебе привести его в рабочее состояние. «Ну что, Мишаня, — сказал Сеня, делая разминочные движения руками, — покажем всем, что динамовцы самые сильные». — Это уж как выйдет, — отозвался я. Но приложить для этого все усилия, конечно, надо. — А я вот считаю, что так себя надо и настраивать, — неожиданно оживился Сеня. Похоже, он вживался в роль признанного всеми спортсмена вместо робкого и отстающего тюфика. и эта роль ему решительно нравилась. Вот заведешь себя, что ты лидер, который сейчас всех порвет, и действительно всех порвешь. А если будешь все время сомневаться, то сорвешься в самый неподходящий момент. По себе знаю. Тут не в сомнении дело, возразил я. Настраивать себя в духе всех порву можно, когда ты полностью уверен, что твои физические и прочие возможности превосходят возможности противника или хотя бы приблизительно равны. Да и то есть опасность, что переоценишь свои силы, и весь твой настрой уйдет в пустое хвостовство. А мы еще пока только учимся, и лучше, как мне кажется, настраивать себя на стопроцентную самоотдачу и вообще на кропотливую работу, чем мнить себя чемпионом, когда еще ни одного турнира не провел. «Может, ты и прав», — неуверенно произнес Сеня. «Просто хочется уже настоящей борьбы, настоящих побед, понимаешь? Пахота в зале...» Это, конечно, необходимо, без нее никуда. Но покажи мне здесь хотя бы одного человека, который не мечтает стать чемпионом, а? Вот считай, что сегодня мы все делаем первый шаг к этой цели. Я ободряюще улыбнулся приятелю и направился к автобусу, который в этот момент как раз заворачивал к нашей общаге. Автобус, вопреки ожиданиям, оказался самым обычным. Я-то, честно говоря, мечтал, что он будет весь разрисован эмблемами Динамо, и мы сейчас поедем, ловя на себе завистливые и уважительные взгляды прохожих. Но ничего подобного не произошло. Автобус не был оборудован даже самой банальной табличкой за лобовым стеклом. И со стороны мы наверняка больше напоминаний каких-нибудь туристов. Кстати, о туристах. Возникла какая-то непонятная заминка – с нашим багажом. Подойдя поближе к автобусу, я краем муха услышал, как Григорий Семенович говорил о чем-то с водителем на повышенных тонах. «Ну, куда я сейчас все это впихну? Сами посмотрите», — говорил ему водитель, открывая багажный отсек. «А это не наша забота вообще», — парировал Григорий Семенович, не обращая внимания на содержимое отсека. «Почему мы должны ехать без багажа, потому что вы куда-то там не успели заехать. Что? Как это? Без багажа. Мы что, поедем без своих сумок, которые только что собирали?» Динамовцы начали недоуменно переглядываться между собой, изредка кидая взгляды на тренера, который продолжал переругиваться с водителем. «Вот сам им и скажи тогда», — зло плюнул Григорий Семенович и отошел в сторону. «А лично я никого прикрывать не собираюсь». Водитель подошел к нам поближе и объявил. «Ребята, значит, ситуация такая. Сейчас багажный отсек автобуса полностью забит картошкой. Я перед тем, как заехать к вам, должен был разгрузить мешки, но грузовик за ними не приехал, поэтому сейчас мы поступим следующим образом. Свой багаж пока что оставьте здесь, например, в фойе, чтобы все было собрано в одном месте. Я отвезу вас налегке, а потом вернусь сюда и заберу все ваши сумки». А не в багажник положить, а с собой в салон взять?» — послышались вопросы. но не получится. Вам бы самим в салоне поместиться». Толпа бойцов недовольно загудела, но делать было нечего. Других вариантов все равно на горизонте не просматривалось. Мы побросали сумки в фойе общаги, стараясь, чтобы они лежали общей кучей. Вдруг этот водитель не заметит какую-то из них. И что тогда?» выступать без своей динамовской формы. Вообще, конечно, такой подход к делу был неприятен. Водитель, похоже, взял себе какой-то колым, и теперь из-за его хитростей испытывали неудобства люди, вообще никакого отношения к этому не имеющие. Но изменить мы ничего не могли. Наконец мы разобрались со всеми оргвопросами и отправились в Раменское. Внутри салона стало понятно, почему водитель не захотел сумки брать, На каждом сиденье лежал мешок с картошкой. М-да. Ехать нам предстояло где-то часа полтора-два, так что было время и чуть-чуть подремать, тем, кому это было необходимо, и в очередной раз полюбоваться красотами советской Москвы. За окном была теплая солнечная погода. Теплая погода, конечно, уже сдавала свои позиции. Но, тем не менее, ее отголоски еще ощущались, в то время как приближение холодов можно было угадать разве что по более прохладному ветру. Я невольно вспомнил, как на днях по тем же самым улицам мы совершали пробежку, а еще раньше ехали на велосипедах на рыбалку. Вроде бы я в Москве не так давно, а по ощущениям, как будто прожил здесь огромную часть жизни, в которую вместилось столько событий, что их хватило бы на отдельную книгу. «Ну вот, можно сказать, и первое выездное выступление», — радостно думал я, глядя в окно на столичной улице. «Еще летом я не знал, кто я, где я и куда мне приткнуться, чтобы хотя бы начать движение к своей мечте. А уже сейчас я в составе динамовской команды еду в Подмосковье, чтобы участвовать в турнире». Такому молниеносному развитию карьеры могли бы позавидовать многие именитые спортсмены. Правда, мешок картошки, который так и пришлось укладывать себе на колени, малость выбивал из колеи. А представляешь, сидевший рядом сене, откнул меня в бок. Через какое-то время нас будут вести по этим же улицам, только уже как чемпионов. Ну там, с оркестром, с телевидением. Ты опять за свое. Я иронично взглянул на своего приятеля, подивившись наивности сениных рассуждений. Хотя чего греха таить, все дети и подростки мечтают в чем-то прославиться, а уж профессия спортсмена по своей природе подразумевает такую возможность. Так что если подобные мечты не перевешивают упорные занятия в зале, то пусть. В этом случае они скорее будут даже помогать, поддерживать и не позволять сдаться, когда будут посещать такие настроения. А в том, что они время от времени будут посещать, сомнений у меня не было. Ни один человек не может быть всегда только на вершине. Падение — такая же естественная часть жизни, как и взлеты, а отчаяние — естественная реакция на них. Перед моими глазами возникли образы Яны, Ленки и Аллы. Интересно, кто из них будет больше за меня переживать на этих соревнованиях, ведь все они знают, что у меня выступление. Впрочем, эти мысли я отогнал от себя довольно быстро. Девушки это, конечно, прекрасно, но нужно было сосредотачивать свое внимание на деле. И хотя по результатам отбора у меня уже изначально были неплохие вводные, все-таки успокаиваться в этом смысле нельзя. Спорт — это дело такое, чуть зазеваешься на секунду, дашь слабину, и вдруг уже видишь, как твой конкурент занимает твое место. Расстроишься, не соберешься вовремя, Тебя уже обошли все, кто плелся где-то в хвосте, а мне этот вариант категорически не подходил. То, что меня заселили в тело молодого пацана, случай уникальный, и вряд ли такой шанс выпадает дважды. Так что нужно было использовать его по максимуму. Когда мы прибыли на место, я поразился тому, сколько людей и автобусов собралось на площадке». Казалось, в Раменское приехали не только представители всех спортивных обществ Москвы, но и участники всех спортивных секций и кружков. Обстановка скорее напоминала оживленный вокзал, чем место соревнований. Это лишний раз подчеркивало всю серьезность мероприятия. Учитывая всю жесткость отбора, соревноваться нам предстояло с лучшими из лучших, а то, что их было так много, лишало возможности расслабляться даже на этом этапе. Хотел кто-то или нет, но теперь все мысли у каждого были направлены только на то, как лучше выступить. Динамовцев, как и армейцев, и спартаковцев, и остальных участников турнира заселили в какое-то заведение вроде пансионата. Это традиционный вариант проживания на выездных мероприятиях, но все-таки я порадовался жить в отдельном здании в окружении природных красот, Гораздо приятнее, чем в битком набитой стандартной гостинице. Тем более, что такие здания обычно были более удобными и уютными. Просторные широкие коридоры, высокие потолки, какие-нибудь цветы фойе, да и кровати в них могли попасться покомфортнее, чем в гостиницах. Впрочем, я-то за обе свои жизни приобрел умение жить и спать в каких угодно условиях. Хоть на голой земле, главное, чтобы никто не будил. Перед зданием пансионата тренер снова собрал всех нас перед собой. Сегодня вообще было рекордное количество собраний и общих объявлений, но и день был особенный. Пересчитав нас и проверив, не случилось ли по дороге какого-нибудь ЧП, в особенности это касалось Дениса Бабушкина, он довольно хмыкнул и дал нам новый инструктаж. «Так, ребята, не разбегаемся», — призвал нас Григорий Семенович, — Пока мы здесь, наше время расписано буквально по минутам, так что смотрим на часы и не засыпаем. Порядок наших действий таков: сейчас мы все заселяемся в номера, а сразу после этого нужно будет пройти медицинские осмотры и взвешивание. Все понятно.